Глава 3: Ежедневный истеричный вынос мозга Наташку убивал. Мать умудрялась в течение одной-двух минут так ее выбесить и лишить сил, что на домашние дела и планы, которые она строила по дороге домой, просто сил не хватало. Ни есть не хотелось, ни из комнаты до самого утра выходить не хотелось. Лишь бы опять не попасть под лавину грязи. И ни при был 12 час ночи, Ленка, псевдоподруги и вообще что угодно. А что причем, не знал никто. Подозрения имелись и, скорее всего, на 100% оправданные. В детстве бывало, если Наташка по какой-то детской причине не соответствовала ожиданиям матери, то вроде как в шутку говорила, что Наташка подкидыш, потому что ее дочь так вести себя не может. А вот когда в старших классах мать застукала Наташку, целующуюся со своей первой любовью одноклассником Колей, дочь превратилась в шлюху. Быстро и навсегда, судя по всему. Теперь, если она опять выпадала из плана матери на ее, Наташкину, жизнь, иными словами, она именоваться и не смела. В доченьку и любимочку она превращалась в день зарплаты или премии, когда противно елейным голосом мать выманивала у нее деньги. На что угодно. Если у Наташкина свои кровные были другие планы, мать начинала умирать, и ей срочно требовались деньги на адски дорогие лекарства. Ужас заключался в том, что она действительно давно безнадежно болела. Болезнь была редкая, лечению не поддавалась. Отражалась она в периодических болях в руках и ногах и в медленной атрофии сосудов, отчего мать бросила всю работу по дому и почти забросила дачу. Так продолжалось уже 8 лет. Пока девочка училась в школе и заработка не имела, мать еще находила силы бороться с болезнью, работала, вела дом и все выглядело вроде как нормально. Но когда Наташка после университета вдруг резко стала хорошо зарабатывать и быстро набирать карьерный рост, болезнь матери обострилась. Наташка превратилась в дойную корову. А теперь и брат заканчивал вуз, ночами работал в охране, брался за любые заработки, так как встретил свою принцессу и периодически намекала свадьбе. Но даить его у матери никак не выходило. Ну никак. Он упорно сопротивлялся и, уходя от скандала, попросту собирался и уезжал ночевать к своей принцессе. Иногда на несколько дней девушка тоже сбегала и уезжала к Ленке с ночевкой или на выходные. Но если у принцессы, кроме матери и кошки, никого не было, то у Ленки в Наташкины годы уже имелся муж, двое пацанов-близнецов аж четырех лет от роду, собака, кот и чертов попугай. И тем не менее Наташкина мать считала ее шлюхой и алкашкой, без мотивировки. Наташка в начале всего этого внезапного ужаса, начавшегося в старших классах, действительно чувствовала за собой вину за свои отношения с Николаем, которые после того злополучного инцидента сошли на нет. Действительно, кто целуется с парнями в старших классах? Исключительно крайне непутевые барышни, место которых явно не в высшем обществе. Но потом внезапно из темных пучин прошлого всплыл огромный айсберг, об который раскололась семейная лодочка. В год Наташкиного 20-летия вдруг обнаружилось, что 20-летний же юбилей свадьбы родителей случится на два месяца раньше ее дня рождения, и его вдруг необходимо широко и громогласно отметить. А ее молодой праздник нет смысла отмечать. Наташка была сражена. И более не тем, что ее день рождения отмечать не будут, по словам матери, у нее этих юбилеев еще пруд пруди будет, а тем, что она, Наташка, Родилась через пару месяцев после свадьбы, а не через несколько лет, как это ей рассказывали, все детство в назидании. Вот как они ответственно подошли к семье, а на самом деле с точностью до наоборот. В ходе непримиримых словесных боёв за право отметить свой день рождения Наташку оповестили о том, что она стала причиной этого брака и что, если б не она, и что вокруг было немереное число прекрасных претендентов лучше отца, и что жизнь матери испорчена и прочее. Исходя из вышеизложенного, маман с ее слов заслужила компенсацию, а именно первый раз в жизни отметить годовщину свадьбы в кругу широких общественных масс под гром салюта. И она победила. И салют был дан. Одного Наташка с тех пор никак понять не могла, почему отец все это терпит и вообще молчит. Сказать, что он пылал какой-то особенной любовью к детям нельзя, К Наташке уж точно. Андрюху любил, так то сын. Тут Наташка приняла мужскую солидарность, упрощенный вариант общения и понимания между мужиками. С девочкой отцу дружить сложнее, это ежику понятно. А выходит вон что. Родители ее сторонятся по причине того, что она связала их против воли обоих. И они этот груз несут всю жизнь, так сказать, ради детей. Ага, именно детей ради. Точнее, видимо, ради неё ибо Андрюху они родили хорошо позже. Вообще непонятно зачем. Одной Наташке мало, что ли, для ощущения несчастья навязанного брака по полной. Через край, так сказать. В общем, весь этот бред и обвинения попили много-много литров Наташкиной крови. А уж слезы вообще неисчислимы. Выхода было два – замуж или в петлю. Шуточку эту Наташка услышала в каком-то кино, но она и в душу запала. Она помнила о скудости выбора, и он ее не устраивал. Наташка замуж не хотела, да и не за кого было. Один единственный серьезный роман в универе закончился очередным маминым скандалом на тему «Тебе еще доучиться надо, а ты пошел вон, щенок». Наташка после такого боялась на курс явиться. Казалось, все теперь знают, что ее маман припадочная, и она яблочко от яблоньки, скорее всего, такая же, только тщательно скрывается. Хорошо хоть парень учился на другом факультете, и случайные встречи с ним сводились к минимуму. Конечно, никакого продолжения опять не случилось. Наташка не искала больше встреч. Зачем сгореть со стыда, он тоже не жаждал общения. Зато жаждала Наташки на маман, которая теперь окончательно и бесповоротно убедилась, что дочь её пала ниже плинтуса, и там ее самое место. До окончания вуза вечерами встречал девушка у метро отец Полагалось выйти из учебной библиотеки строго после ее закрытия и прибыть на свою станцию метро минута в минуту, как ходят электрички. По дороге домой они болтали с отцом о чем-то отвлеченном, его детстве, мичуринских планах на даче, армейских историях и прочем, что приятно ему было вспоминать и обычно касалось его жизни до брака. Почему-то раньше Наташка на это не обращала внимания. Или обращала, но думала, что это часть воспитательного процесса из разряда «А вот я в твои годы» только в варианте отца, поданном в бесчисленном множестве веселых откровенно ржачных историй. Наташка и так хорошо училась и не сильно стеснялась своего умения все успевать. Получать повышенную стипендию, не спать ночами перед экзаменами, заучивая все и глубоко погружаясь в тему. И умением также по полной отдыхать. Студенческий театр, КВН и за студия при универе подруги. А Ленка тем временем успела выйти замуж, родить и блаженно пребывала в академии. Под конец учебы оставался только из-за кружок. После него Наташка успевала на свою электричку. С Ленкой они в основном созванивались, так как наследники были еще совсем маленькие. И зачастую подруге оказывалось попросту не до гостей. По ночам, когда между кормлениями Ленка специально не ложилась спать, а Наташкины уже спали, девчонки изливали друг другу душу. Как однажды пошутил кто-то из Ленкиных многочисленных грузинских племянников, «Взрослыми быть очень просто. Они только и делают, что собираются и жалуются друг другу, кто больше устал». Наташка, помнится, посмеялась над этой фразой, но с годами стала замечать, что это истинная правда. А сейчас, в 24 года, когда реально кроме работы по большому счету ничего не было, Аксиома это уже перестала быть детским анекдотом и приобрела свое математическое совершенство. А что в сущности у Наташки было? 12-метровая комната в квартире родителей. Мебель Наташка, правда, купила сама с первой зарплаты. Целую стену в комнате занимали полки с книгами, половину из которых она тоже сама купила. То, что хотела. Хотя бы против книг мать ничего не имела. Слава Богу. Комодик с красками и бумагой для живописи и прочими прелестями, тоже неоднократно обхаянный матерью. Туалетные и крошечные рабочие столики, которыми Наташка заменила огромный дубовый дедов письменный стол. Столько места освободилось. Дедов раритет уехал на дачу и, по иронии судьбы, опять в комнату Наташки. И здесь на нем прекрасно писался ночами дневник под дивной настольной лампой, переделанный отцом из керосинки. Наташка там ощущала себя истинной внучкой своего деда, известного публициста и немножко самодеятельного художника. Дед давно отошел в мир иной, иначе бы сделал это еще раз, увидев, во что превратилось ее несчастное житие. Пожалуй, это был единственный человек, который ее любил. Когда-то давно, когда Наташке стукнуло только пять лет, а дед тяжело заболел, он подписал ей эту дачу со старым скрипучим домом, таким же старым садом и огромными елками по периметру. Очень-очень старый дачный поселок, владельцы участков, в котором были также ветхие и стары. Все Наташкины, точнее дедовы соседи, сплошь старая московская высокоинтеллектуальная интеллигенция. Она их обожала. Благодаря соседям на даче всегда стояла тишина. На крайний случай играла какая-то классика или советское ретро. Даже если по ту сторону забора собирались все колено дачников, от ветхих до ползунков, это было как-то достойно, весело и крайне интеллигентно. Еще больше радовало то, что она приезжала в последнее время на дачу почти всегда только с отцом и братом. Там как будто то ли дух деда, то ли какой-то бог-покровитель интеллигенции не давал матери устраивать скандалы, как будто вообще ее туда не пускал. В последние два года Наташка часто уезжала на дачу одна. Читала, писала в дневниках о своих горестях, писала с натуры одни и те же кусты сирени и смородины, грядку с клубникой и цветы, цветы, цветы. Жалко, что дача далековато от города, иначе бы она перебралась сюда насовсем.